Революционные времена немилостивы, тут бьют и плакать не велят, плачущий считается преступником, врагом народа, в лучшем случае пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ее большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский революционный народ уже весной 1917 года, и особенно в уездных городах и в деревнях. Я в ту пору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии. Рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, ощипали до живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться, куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй, от одного из главных сотрудников Одесской газеты «Рабочее слово» Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки. «К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманием уголовного хроникера. Оплакивать ваших павлинов – мещанство, обывательщина. Гегель недаром учил о разумности всего действительного». Я ответил ему в Одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю. И что мне все-таки жаль Елецких павлинов. Ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли ему тешиться. Все это время я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали, наконец, в начале февраля 1920 года эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя. Полную противоположность с прошлым все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым. Теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега. Мокрый резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул. Турки были молчаливы, подавлена оккупацией союзников, их презрительной властью над ними. Грустные и ласковые только с нами, русскими беженцами, еще более бесправными, чем они, они несчастными уже до последнего предела во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что, наконец, послал он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости. И мне, и Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного убежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, в Софии, в Белграде, в Праге, где иммигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись, наконец, виз и первого поезда, они были тогда еще очень редкие после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте, и в тылу Одесской области. Должен был поэтому посетить и Белград. Это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там. Но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом. Болгария была оккупирована тогда французами, и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым. И началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило.